случайности не случайны. Вероника Кас. Случайная жена или наследство в подарок. Пролог. Когда уже всё это закончится? Со стоном забежала в подъезд, скрываясь от удушающей жары. Хотя мои медленные движения невозможно было назвать бегом, даже с большой натяжкой. Я прислонилась спиной к стене, переведя дыхание и поглаживая огромный живот, который ещё чуть-чуть и начнёт доставать до моего подбородка. До родов было ещё 2 недели, а я походила скорее на бегемота, чем на будущую мамочку. Подняла голову, с тоской оглядела ступеньки, три лестничных пролёта, и я попаду в квартиру, остуженную кондиционером. Остался лишь последний рывок. А потом у меня будет целых 3 часа, чтобы передохнуть до очередного планового визита к врачу. Уже у двери, как раз когда я, голка дыша, выискивала в бездонном, бесформенном рюкзаке ключи от дома, раздалась настойчивая вибрация телефона. Лишь бы это была врач, вдруг она решила отменить визит, малодушно подумала я. Понимая, что чересчур сильно устала от обычного похода в ближайший продуктовый магазин, у меня попросту не осталось никаких сил. А телефон всё звонил и звонил, сбивая меня с поиска связки ключей. Наконец-то поймала круглый и гладкий брелок, всё ещё не обращая внимания на надоедливую стандартную мелодию. Опять настройки сбились, отметила я на краю сознания. привалившись к двери и засунув ключи в замочную скважину. Звонить перестали, а я всё же ступила в спасительную прохладу. захлопнула за собой дверь и, достав затихший телефон, кинула рюкзак на пол. Разулась, не нагибаясь. Это было бы слишком тяжело. С каждым днём бремя становилось труднее и обременительнее. Я никогда не была стройняшкой. Но сейчас я действительно походила на бегемота, такого круглого, что ему с тяжестью давался каждый шаг. Телефон опять задрожал от вибрации, и на экране появился неизвестный номер. Я, вытерев пот со лба, всё же провела по дисплею, отвечая на вызов. "Слушаю". Голос всё ещё сбивался, слишком уж я запыхалась, поднимаясь на третий этаж. Залесская Аврора Сергеевна. В трубке раздался строгий голос, а я направилась в единственную комнату своей съёмной квартиры. Сгибнева поправила мужчину и прижав к плечом телефон к уху, аккуратно присела на диван, держась одной рукой за поясницу, словно та без моей помощи сломается, и я развалюсь на части. Ноги отдельно, туловище отдельно. А второй рукой, придерживая огромный живот, следует тому же принципу. Ведь ощущение, что без помощи мой огромный живот отвалится и даже дородовой бандаж никак мне не поможет, меня не покидало. Вообще, мало что могло помочь таким бегемотам, как я. Хм, странно. В копии вашего свидетельства о браке написано, что вы взяли фамилию мужа. У вас устаревшие сведения. переведя дыхание, ответила я неизвестному мужчине. Всё же стоило только сесть, и даже жизнь начала видеться в других, более ярких красках. Я развелась и вернула девичью фамилию обратно. Но не стану же я рассказывать незнакомому человеку, что пробыла в браке столь мало, что даже паспорт сменить не успела. А потом это стало совершенно не нужно. Абсолютно точно. У меня последняя информация. Простите, что не назвался. Владимир Григорьевич, юрист, представляющий интересы семьи Залесских, в данном случае Богдана Залесского. Дочка, словно отзываясь на имя своего папочки как на позывное, толкнула меня пяткой в ребро, вызывая болезненный стон. Аврора Сергеевна, с вами всё в порядке? Да-да, заверила юриста, поморщившись. Неужели Залесский за 9 месяцев так и не оформил документы о разводе? Вы не могли бы приехать в мой офис? У меня к вам очень деликатный разговор. Мужчина назвал адрес, а я, прикусив губу, погладила живот. Дочь разбушевалась, издеваясь над моими рёбрами, хотя именно сегодня утром она была на удивление тиха. Лишь низ живота подозрительно тянуло уже третий день. Посмотрела на запястье. Приём в женской консультации у меня назначен через 3 часа. Если только сейчас тихо отозвалась, понимая, что как раз успею. Если там какие-то проблемы с разводом, то скорее надо их решить до родов. Владимир Григорьевич был настолько рад моему согласию, что уверил, машина меня уже ждёт. Сервис, мать его, так. Куда бы деваться? Желу ло вздохнула, поднимаясь, и одёрнула удлинённую футболку, медленно добралась до коридора и, подняв с пола рюкзак, поспешила на выход. На удивление, у подъезда уже стояла машина, из которой сразу же вышел красивый представительный мужчина Олег Залесский, старший брат Богдана. "Здравствуйте", неуверенно поздоровалась с ним, тогда как он уставился на мой живот во все глаза. Да, такое трудно было не заметить. Это то, о чём я думаю. Обычная вежливость изменила ему, раз он поинтересовался моей беременностью настолько бескультурно. Я пожала плечами и ускорила шаг к машине. На самом деле, лишь попыталась его ускорить. Тяжело передвигаться быстро, когда ты весишь тонну. Хорошо, хорошо, если верить таблицам измерений. То сейчас я приближалась к коррекцентру. Как бы ни ругала меня врач, но я набрала недопустимые 20 кг за всю беременность при начальных 80. От того сейчас было настолько тяжело. Видимо, заметив моё состояние, всё же мужчина был врачом. Залески больше не приставал ко мне с расспросами, просто открыл переднюю пассажирскую дверь. Слава богу, что его машина была хоть и красивая, но не настолько огромной, как у Богдана. Во внедорожник в своём нынешнем положении я бы просто не сумела вскарабкаться. Всю дорогу до юриста мы молчали. Мужчина задумчиво косился на меня, а я не спешила заваливать его расспросами. Надо будет расскажут. Своего интереса такие люди точно не упустят. В этом я больше ни сколечки не сомневалась. Олег припарковал машину, вышел и ободя её по кругу, помог выбраться мне. Также молча подставил локоть, чтобы я за него схватилась, и повёл в здание. Лишь у входа в нужный кабинет мужчина нахмурился и заговорил: "Слушай, может, чтобы тебя лишний раз не волновать, потом с этим разберёмся. У тебя когда срок стоит? Долго же он решался". Нет уж, упрямо ответила я, безумно злясь. Злясь не на Олега, а на его браца. Почему тот не занимался тем, чем должен? Я хочу решить всё до родов. Пару секунд, о чём-то поразмышляв, Олег всё же кивнул и взялся за дверную ручку. В этот момент, словно вихрь из лифта выскочила эффектная блондинка в чёрном. Стуча каблуками по плитке, Она неотвратимо приближалась к нам. Олег, не смей, закричала женщина на весь коридор. А я узнала в ней бывшую свекровь, которую видела лишь на фотографиях. Владимир мне всё рассказал. Запыхавшись, продолжила она, подойдя к нам и окинув меня уничижительным взглядом. Ты ни за что не позволишь этой непонятной девке претендовать на имущество моего мальчика? она имеет полное право. Твёрдо ответил мужчина, глядя матери в глаза. Женщина ему не уступала, сверлила его таким же бескомпромиссным, тяжёлым взглядом, от которого я бы провалилась на месте от страха. Она ни на что не имеет прав, девка с улицы, непонятно откуда взявшаяся. Даже не глядя на меня, била женщина словами, похлеще, чем её сын когда-то. Ещё надо выяснить, непречастна ли она к его гибели. Залесская зло на меня посмотрела, а я пошатнулась. Что вы сказали? На удивление получилось очень громко. А ты что, не знала? Бландинка с точёными чертами лица задержала на мне взгляд, или ж тогда натолкнулась на мой живот, после чего нахмурилась, но мне было не до этого. Чьи гибели? Чего я не знала? Чёрт возьми, объясните мне кто-нибудь уже, что здесь происходит? Голос сорвался, а в глазах появились слёзы. Мозг не верил в услышанное, но работал безотказно. И ответ уже крутился на языке, но я не могла в него поверить. Нет же. Кто угодно, но не Богдан. Вы же не о нём? Голос внезапно стал И я начала шептать, уже ничего не видя. Меня опять качнуло, и кто-то крепко схватил за руку, не давая упасть. Это это его? раздался женский голос, но я совершенно её не видела и не понимала, кого и о чём именно она спрашивала. Сердце забилось с бешеной скоростью, словно забирая весь кислород на себя, не давая мне сделать и вздоха. В этот момент я почувствовала, как внутри меня что-то щёлкнуло, словно маленький пузырёк с воздухом лопнул, и трусы за штанами намокли. О, Господи, не могла же я обмочиться от шока. Попыталась проморгаться и чуть двинулась от мужчины, но по ногам потекло ещё сильнее. Боже, ахнула я и посмотрела вниз. Огромный живот загораживал весь обзор, но только незалеской Она опустила голову, проследив за моим взглядом, и громко ахнула. Ты что, поражаешь? Не знаю, потерянно ответила, прислушиваясь к своему состоянию. Ничего похожего на схватки не было, ведь говорили, что они настолько болючие, что их ни с чем не спутаешь. А у меня лишь тянуло вниз живота и что-то непонятное текло по ногам. Но тут же поясницу прострелило огнём. А меня всё так скрутило, что я с трудом прохрипела. Кажется, да.